Совершенно верно. Мне назвали маркиза де Монталон, добавил эспертер. Эти оба офицера дона Карлоса, как видно никем не замеченные, прошли караульную комнату гвардии, так как в протокольной книге было найдено имя, написанное изящным почерком маркиз Клод де Монталон. Это неслыханная дерзость, воскликнул герцог Виторио. Не знавшие прежде об этом приключении, и на лицах всех окружающих выразилось неописуемое удивление. Мария Кристина же спокойно улыбнулась. Во всяком случае, надо непременно заполучить для нас таких смелых офицеров и поручить им дело тех господ, которых сделали такое важное упущение, сказала она, саркастически улыбаясь. Дону Карлосу можно позоридовать, что он имеет тех храбрых офицеров, имена которых генерал Норваэс сообщил нам в Аранхуэсе. Ваше величество, я наведу по этому делу строжайшее следствие, грозно произнес Эспертера. Ваше следствие запоздает, герцог, — возразила Мария Крещина с некоторым неудовольствием на вмешательство Эспертера. Те смельчаки, вероятно, возвратились теперь к своей армии, где их геройский подвиг привел всех в восторг. При этих словах, сказанных королевой-матерью с язвительной усмешкой, герцог Виторио побледнел. В то время, как в Филипповом зале еще долго рассуждали об этом неслыханном деле, Евгения Монтихо, незамеченная никем, вошла в зал, разделявший оба раковинных грота. Она заметила Как Норвея с маркизой незадолго перед тем вошли туда, и ей во что бы ты ни стало хотелось узнать, о чем они говорят так таинственно. Хотя Евгения не опасалась Паулы де Бивиль, так как знала о ее безмерной любви к доно ло но ее все-таки не сказано мучила ревность. Она видела, с какой любовью глаза генерала следили за всеми движениями Изабелы. волнении вступила она в зал. разделявшие раковины гроты, скрытые от глаз любопытностью тяжелыми портьерами. Вдруг прекрасное лицо ее просияло торжествующей улыбкой. Зал был пуст. Норвессы и Маркиза, по всей вероятности удалились в одну из ротонд. Евгения хотела поместиться в другой ротонде, где надеялась удовлетворить свое любопытство. Осмотревшись кругом и уверившись, что никто не следует за ней, она неслышно дошла до середины небольшого зала.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 Плотно закрыв портьеру, она направилась на задний план грота, где помещались в полумраке мягкие удобные диваны. Евгения уселась в одном из них и с сильно бьющимся сердцем приложила ухо к раковине стене. Легкий крик радости сорвался с ее чудных губ, она ясно услышала голоса. "Не сердитесь, маркиза", произнёс норвежец с заметным волнением в голосе. "Вы доверенная королевы Вы постоянно находитесь при ней. Удостойте меня ответа только на один вопрос. Но, генерал, говорите спокойнее, встаньте. Что подумают, если нас тут увидят? С некоторым страхом произнесла Паула де Бивиль. Вы, по-моему, волнению можете судить о том, до какой степени меня мучить неуверенность. Извините меня за мою навязчивость. Мне говорили, что вы одна знаете все. и потому Я возлагаю единственную свою надежду на вас. Не понимаю, из чего вы могли вывести такое заключение. Я решительно не знаю, что вы желаете меня спросить. Дон Норвес. Выслушайте меня. Вы должны оказать мне услугу, маркиза. Может быть, когда-нибудь и мне представится удобный случай доказать мою преданность вам. Меня давно мучит неуверенность. Повторяю вам, и на этот раз Я решился твердо не оставлять Мадрида до тех пор, пока не успокоюсь совершенно на этот счет. Я люблю королеву. Что если нас подслушивают? Ваши слова так странны. Мне ли теперь обдумывать слова?